Глава 20. Вера. Мне искренне жаль, что я не могу сообщить тебе ничего, кроме этого. Наверное, мне следовало бы знать больше, но он всегда становился скрытен, когда разговор касался его детства. Чтобы записать то, что мне известно, не потребуется много времени. В силу независящих от него обстоятельств, лорд Чейн оказался лишён влияния и уважения, доставшихся его старшему брату и младшей сестре. Шриут стал королем, его младшая сестра, как утверждают некоторые, стала причиной смерти матери, поскольку роды были трудными, и королева Констанция так после них и не поправилась. Девочку вырастили принцессой, однако она в свой черед умерла родами, дав жизнь сыну Августу. его печальная участь тебе известна, верите, по неосторожности повредил его разум, когда использовал кузена, чтобы посредством силы поговорить со своей нареченной. Душевное и телесное здоровье Августа после того случая так и не восстановилось полностью, и он умер в относительно молодом возрасте в всеми забытый выговом лесу, куда был отправлен в отставку. Пэшенс, жена моего отца, одно время будущая королева, ухаживала за ним до самой его смерти. Думаю, именно смерть моего отца от несчастного случая в кавычках на охоте, а потом медленное угасание Августа и подтолкнули ее отправиться в Олений замок и попытаться принять участие в моем воспитании. Но ты хотела узнать о чееде? Он никогда не говорил со мной откровенно о своем детстве и юности. Его мать была солдатом. Как вышло так, что она родила незаконного сына короля, мы никогда не узнаем. И мне мало что известно о том, как умерла его мать, а сам он попал в Олений замок. Однажды Он обмолвился, что после смерти матери нашли ее письмо, и вскоре после этого ее муж дал Чейду этот свиток и немного еды на дорогу, усадил на мула и отослал его в Олений замок. Письмо было адресовано королю и каким-то удивительным образом к нему и попало. Так царственная родня Чейда узнала о его существовании, хотя это трудно утверждать наверняка. В любом случае его признали За все те годы, что он учил меня, я мало что узнал о том, кто учил его самого. Знаю только, что наставник был Строк. Хотя Чейд никогда не был официально признан, даже в качестве бастарда, думаю, старший брат обращался с ним хорошо. По моим наблюдениям, их со Шрюдом связывали теплые отношения. И Шрюд полагался на Чейда не только как на убийцу и шпиона, но и как на советника. Насколько я понимаю, Чейт несколько лет наслаждался жизнью, прежде чем произошел тот несчастный случай, что сделал его ребвым и заставил спрятаться в стенах замка. Думаю, мы еще многого не знаем. Например, зачем ему понадобилось исчезать? Но ну, мы вряд ли когда-нибудь выясним это. Я знаю, что он отчаянно желал, чтобы его испытали на присутствии силы и стали обучать королевской магии. В этом ему было отказано. Подозреваю, он обладал способностями и к другим видам магии. Среди прочего, умел видеть настоящее и будущее в спокойной воде, потому что не раз бывало так, что он узнавал о событиях, происшедших вдалеке от замка, задолго до того, когда его шпионы вряд ли могли успеть доставить ему донесение. Но невозможность учиться силе не давала ему покоя. Мне кажется, это было одно из самых глупых решений наших царственных предков. Вот почему, моя дорогая, теперь, когда подтвердилось, что у него есть сила, пусть невеликая и неустойчивая, и когда у него появилась возможность изучать то, что осталось от библиотеки силы, чь презирая всякую осторожность, пытается овладеть этой магией. Он никогда не боялся рискованных опытов и легко подвергал ради открытий опасности как свою жизнь, так и, если на то пошло, жизнь своих учеников. Не знаю, поможет ли тебе мой рассказ убедить его быть более сдержанным и уважать твою власть как мастера силы при королеве. Я был бы весьма признателен, если бы ты не стал говорить ему, что получила все эти сведения от меня. Пусть Чейт и научил меня шпионить за людьми, ему не понравится, что его ученик пишет донесение о нем самом. Неподписанное письмо мастеру силы Нетл Что нужно от тебя Тинталья? спросил меня Брэшен. Я вытер пот со лба. Когда мы были в Кельсингре, я немного порасспрашивал ее. Хотел выяснить, нет ли у драконов причины ненавидеть слуг. Надеялся привлечь их на свою сторону. Было бы неплохо. Или хотя бы узнать что-нибудь о наших врагах, чтобы использовать против них. Он вытер ладони о штаны и заново ухватил бочонок. Возможно, это не самая мудрая мысль отправить дракона спасать ребенка. Но тогда я не задумывался об этом, просто хотел уничтожить Клирес. Но если твоя дочь там, вот оно, то о чем я изо всех сил старался не думать. Дракон набрасывается на город, где находится Би. Нет, лучше и правда не думать. Брэшен заглянул мне в глаза, чуть наклонив голову, и понизив голос, спросил: "Ты не надеешься, что она жива, да?" Я пожал плечами. Меньше всего мне хотелось гадать об этом. "Давай просто сделаем свою работу", сказал я. Он хмуро кивнул. Этот разговор произошел, когда мы оба остановились, чтобы отдышаться. Мы занимались тем, что пытались погрузить в трюм бочку с пресной водой. Ничего сложного. Но совершенно постарался, чтобы эта простая работа сделалась почти невыполнимой. Он кренился на борт противоположный тому, к которому на лодке подвезли воду, а потом, пока мы поднимали бочку, кренился в другую сторону. Вот уже второй день мы работали вопреки усилиям корабля. Совершенный не давал нам выгрузить товары из трюма. Сегодня всей команде пришлось попотеть вдвое против обычного, загружая воду и провизию Неудивительно, что в таких обстоятельствах Альтия и Брэшен не слишком заинтересовались, когда я сообщил им о приближении Тинталии. Брэшен справедливо заметил, вряд ли от прибытия дракона нам станет хуже. Хуже просто некуда. Альтия сказала: "Я передам Уинтроу, а он даст знать этим. Они постараются подготовиться к ее приему как можно лучше". И печально добавила: "Когда прилетает дракон, Это всегда множество хлопот. Единственное, что меня утешает, что сейчас это не мои хлопоты. Брешен мрачно кивнул, нам и своих хватает. Согласился он, поставив точку в разговоре. Совершенный оттягивал наше отплытие такими способами, каких я и вообразить не мог. Он раскачивался, давал крен, намертво заклинивал крышки люков, Альтия и Брешен, стиснув зубы, трудились наравне с поредевшей командой. В первый же день Клев принял в команду Пера из Спарк, потом упер руки в боки и оглядел нас слантом с головы до пят. Может вы и не рождены для этой работы, но вы мне нужны. Начиная с сегодняшнего дня будете стоять вахты. И мы стояли. Попытки Брешена и Алтии нанять еще матросов или убедить вернуться кого-то из старых Окончились позорной неудачей. Я только радовался тяжелой работе. Она отвлекала меня от мыслей о том, что моя дочь, возможно, сейчас в руках одержимых чужаков. Стоило подумать об этом, как во мне вздымался гнев, и сердце начинало бешено колотиться. Чтобы дать злости выход, я боролся с кораблем, таская грузы по накрененной палубе и спуская их в трюм. Каждая минута отсрочки была полна мучительного ожидания. Мне было уже все равно, что за новости несет Гинталья, лишь бы снова отправиться в путь. Янтарь и Шут в равной мере переживали о том, каково сейчас Би. Каждое слово «янтарь», когда она заговаривала об этом, было мне как острый нож. Хватало своих тревог, а Шут еще подливал масло в огонь. В тот день я вошел в каюту «янтарь» и остолбенел, увидев шута, который свешивался вниз головой с верхней койки. Держась за нее согнутыми в коленях ногами. Я знал, что это ты, сообщил он. Все остальные стучатся. — Что ты делаешь? Помочь тебе спуститься. Не стоит, я упражняюсь. Они колотили и жгли меня, пока от моего разума не остались одни ошметки. Телу досталось не меньше. Я хочу вернуть себе то, что они хотели уничтожить. Он согнулся пополам, ухватился руками за край койки, крякнул, и выпрямив ноги, рывком сбросил их вниз. спрыгнул, ну, не то чтобы легко и грациозно, но на удивление ловко. Если вспомнить, что всего несколько месяцев назад он едва мог ходить. Разве неудобнее было бы упражняться на верхней палубе? Если бы янтарь могла видеть, она бы с радостью карабкалась на мачты, подтягивалась на реях и я бы вспоминал старые трюки на свежем воздухе. Но янтарь слепа. Так что и для меня это невозможно. Приходится делать, что могу тут в этой тесной каюте. Он наклонился, обхватил свои лодыжки и протяжно вздохнул. Есть новости о нашем отплытии? Хороших нет. Я взял себя в руки, приготовившись в который раз выслушать его недовольство. Каждый день промедления это лишний день в плену для Би. Словно это без него не было понятно совершенный, не единственный корабль в гавани. Мы могли бы выгодно продать вещи элдерлингов и оплатить путь до самого Самваклиреса. Я еще не договорил, а он уже принялся качать головой. В моих видениях ни разу не было такого, чтобы нас доставил в Клирес какой-то другой корабль, несовершенный. Твои видения начал было я, но прикусил язык и проговорил сквозь зубы, тогда придется ждать. Ты не веришь мне? сказал Шут с горечью: "Ты отказываешься признавать, что Би жива". "Иногда я верю тебе", ответил я, глядя в пол. "Но чаще всего нет". "Ясно", резко проговорил он. "Поэтому ты и готов ждать. Если Би мертва, мертвее она уже не станет. И пока мы тут болтаемся, ее не могут подвергнуть пытки, вроде той, что удостоили меня". "Я ответил так же резко: "Это не я решил, что надо ждать. Это твой выбор". Это из-за тебя мы ждём, пока совершенный соизволит отправиться в путь. Он вцепился руками себе в волосы, лицо его перекосилось. Разве ты не понимаешь, как мне самому это больно? Мы должны непременно плыть на совершенном, непременно. При том, что я точно знаю, Би жива, и она в руках услуг. Как — Как, взревел я, как такое возможно? Нетл послала своих магов вслед за би, сквозь камень, и они не нашли на той стороне ни следа ее. Ни единого отпечатка ноги на снегу, ничего. Шут, они так и не вышли из толпа. Они рассеялись по пути. Его слепые глаза были широко распахнуты от отчаяния, лицо даже бледнее обычного. Нет. Этого не может быть. Фитц, ты же сам однажды застрял в камнях силы на много дней, и всё-таки, ну да, в конце концов я вывалился на свет едва живой и почти ничего не соображающий. Если бы я не смог позвать тогда на помощь, я бы умер. Шут, если бы они вышли из того столпа. Мы бы нашли какие-то следы, старые кострища, разбросанные человеческие кости, хоть что-нибудь. Но там не было ничего. Би больше нет. Даже если бы они задержались в камнях на много дней, мы бы увидели признаки того, что они там побывали. Ты разве что-то видел? Он рассмеялся как безумный. Я ничего не видел. Я постарался взять себя в руки. Так вот, там не было ничего, кроме медвежьих меток. Так что даже если они и вышли из камня, там им и конец пришел. Мы знаем, что они не отправились оттуда в Кельсингру, ни сквозь камни, ни пешком. Шут, пожалуйста, дай мне смириться с тем, что Би умерла, взмолился я. Мне хотелось, чтобы все чувства вновь притупились от горя и осталась лишь чистая жажда мести. Она жива. Его упрямство вывело меня из себя, и я набросился на него, как будто это что-то меняет. Даже если она еще жива, ее точно убьют до того, как я сумею найти ее. Ведь ты почти ничего не рассказываешь мне о Клерэссе и его обитателях. Шут уставился на меня с открытым ртом. А когда заговорил, голос его дрожал от чувства вины и обиды. Я старался как мог, Фиц. Мне никогда раньше не доводилось замышлять убийство. Когда ты пристаешь ко мне с вопросами, мои воспоминания пугаются и ускользают от меня. И ты спрашиваешь обо всякой ерунде. Ну чем тебе поможет, если ты будешь знать, заядлый ли игрок Колтри, и как рано встает симфы? Если я не буду знать все точно, от меня как от убийцы толку будет не больше, чем от какого-нибудь дурака. Дурака? Он бросил это слово мне в лицо. Ну так ведь Шут и есть дурак, верно? Чего ж ты от меня ждал? Схватив наряд янтарь, шут добавил глухим, полным злости голосом: "Зря я вообще попросил тебя о помощи. Я сам сделаю все, что нужно сделать". Он сердито натянул платье, И принялся криво и косо застегивать пуговицы и завязывать кружевные оборки. Да все вообще было бы иначе, если бы ты не стал меня искать. Я отбросил всякую деликатность, мне хотелось лишь ударить в ответ побольнее. Тебе ни к чему переодеваться в янтарь, я уже ухожу. Я встал, но шут продолжал сражаться с манжетой. Как всегда, когда пытаешься делать что-то не глядя и поспешно, ничего хорошего у тебя не выходит. На твоем месте Я бы в таком виде людям не показывался. Но ты, похоже, стремишься делать много такого, чего я бы делать не стал. Например, пытаться убить кого-то, ничего не зная о нем. и вышел, хлопнув дверью. Сердце бешено колотилось, в моей душе боролись раскаяние и гнев. Что я наговорил ему? Но с другой стороны, все это правда, верно? Я встал у фальшборта и стал смотреть на Делипай. Внутри кипят злости. Свежий бриз не мог охладить мою ярость. Там меня и нашел Брешен. Прибыл у Интро, спрашивает: "Не знаешь ли ты, когда прилетит Тенталья?" "Не знаю. А ты знаешь, когда мы отправимся в путь?" Его ответ прозвучал резким эхом моего: "Не знаю. У Интро всё приготовил к визиту драконицы. Он просит тебя, если это возможно, дать знать Тенталье, что загоны со скотом для нее находятся у пирса. Во мне по-прежнему бурлил гнев, но я загнал его поглубже. Выпрямившись, я выбросил из головы слова шута и свою злую насмешку над ним. Попытаюсь. Но не могу обещать, что она меня услышит. А большим я и не прошу, ответил он. Я проводил его взглядом, И стал смотреть поверх воды, не сосредоточивая взгляд ни на чем, и попытался дотянуться до драконицы. Тенталия, я на Делепае, на пиратских островах, жители города приготовили для тебя угощение. Скот в загонах возле пирса. Они сочтут за честь, если ты его съешь. Никакого ответа. В глубине души я надеялся, что Тенталия меня не найдет». Неизвестно, что ей нужно, но добром это явно не кончится.